В июне, после того, как он провалился на экзамене, ему трудно предстать перед отцом, но он возвращается домой полной решимости. «Послушай, папа, я знаю, что разочаровал тебя, и мне стыдно за все принесенные тобой к жертве, но мне кажется, что я не годен для такой работы». Я не стану просить извинений за свое общее развитие, потому что, с моей точки зрения, оно у меня не хуже, чем у других в моем возрасте. Я человек практического дела. Видно, мне следует заняться торговлей или чем-то в этом роде. Мне нравится быть среди людей. Возможно, возможно. Тяжелый вздох. Снявши голову, по волосам не плачет. Я поговорю с друзьями. Вилли устраивается на работу в фирму по производству сельскохозяйственных машин и меньше чем через год уже получает 50 долларов в неделю. Он знакомит Биверли со своими родителями, с вышедший вышедшей теперь замуж. «Как ты считаешь, я ей понравилась?» – спрашивает Биверли. «Конечно». Летом они женятся и живут в отдельном доме. Он зарабатывает до 75 долларов в неделю, Но у них всегда небольшие долги. Затраты на спиртное достигают 20-25 долларов в неделю, если включить сюда сумму, которую они тратят в ресторанах. И все же им живется неплохо. Брачная ночь была катастрофой, но он быстро пришел в себя, и после приличного интервала их любовные дела отличаются страстностью и разнообразием. У них есть своя тайная программа. «Любовь на ступеньках», «Богохульство Биверли в страсти», «Эксперименты с одеждой». Этому варианту он не дает какого-либо названия, поскольку слышал о нем в местах, о которых не хочет ей говорить. Она никак не называет этот вариант, потому что ей не положено знать о нем. Конечно, есть и другие дела, которые, кажутся не связаны друг с другом. Есть вместе, пока обоим не становится скучно. Слушать одни и те же истории, которые они оба рассказывают различным людям. Ковырять в носу — его привычка. Поправлять чулки на улице — ее привычка. Издавать странные звуки при сморкании в носовой платок — его привычка. Подать в меланхолию и грустить после того, как вечер проходит в безделье. Ее привычка. Есть и небольшие удовольствия. Обсуждать людей, с которыми встречаются. Пересказывать сплетни о своих друзьях. Танцевать вместе, только потому что они хорошо танцуют. Редкое явление. Рассказывать ей о своих служебных заботах. Есть и нейтральные вещи. Ездить на своей автомашине, посещать клуб для игры в Бридж и Маджонг, она. Посещать клуб Ротари, клуб бывших питомцев средней школы и клуб местной торговой палаты, он. Ходить в церковь, слушать радио, ходить в кинотеатр. Иногда, когда Браун нервничает, он проводит вечер с неженатыми друзьями. Один из холостяков. «С моей точки зрения, женитьба плоха только тем, что людям становится неинтересно, так как они вынуждены проводить жизнь вместе». «Браун, ты не знаешь, что говоришь. Вот женишься, все будет хорошо. Не придется скрывать свои связи. Попробуй». «Глубокой ночью. Отстань, не трогай меня, Вилли. Мы, кажется, договорились сделать перерыв на пару дней. Кто это сказал? Ты». Ты сказал, что мы слишком привыкаем к этому. Позабудь о том, что я говорил. Ох, раздражение, потом покорность. Ты просто старый кабель. Твои желания неуемны. Сплав нежности и раздражения, обычный для супружеской жизни. Бывают и потрясения извне. Его сестра Петти разводится, и до него доходят всякие слухи, только намеки, но он обеспокоен. Он заводит с сестрой разговор, по его мнению тактичный, но она зло набрасывается на него. Ты что же, хочешь сказать, что Бред должен был развестись со мной, а не я с ним? Ничего я не хочу, я только спросил тебя, в чем дело. Послушай, Вилли, ты зря так смотришь на меня. Какая я есть, такая и останусь. Вот и все, понял? Он потрясен, остро переживает случившееся, и в течение нескольких месяцев то и дело вспоминает об этом. «Ты никогда не будешь такой, как Петти Беверли, правда?» – спрашивает он. «Конечно нет, как ты только мог подумать». В барах везде, где собираются люди, ведутся разговоры о Петти Браун. «Клянусь, Беверли, если застану тебя когда-нибудь за подобными делами, убью». «Ты можешь мне верить, мой милый». Мне кажется, я здорово постарел, Биверли. Он прицеливается, чтобы одним ударом загнать шар в лунку, стараясь поточнее определить характер игрового поля. Лунка находится на расстоянии пяти футов, и он должен попасть в нее, но неожиданно сознает, что не сумеет этого сделать. Ручка биты тупо врезается в ладонь, когда он видит, что шар пролетает мимо лунки на расстоянии одного фута. «Опять мимо!» — говорит мистер Кренборн. «Видно, сегодня не мой день. Пошли переодеваться». Они медленно идут к гардеробу. «Приезжай в Луис Вильцинок, Буду рад побывать с тобой в нашем клубе», — говорит мистер Кренборн. «Ловлю вас на слове, сэр». Когда не моются в душе, Кренборн напевает. «Когда у тебя был тюльпан, а у меня...» «А какие планы на сегодняшний вечер, сынок?» «Познакомимся с городом, мистер Кренборн. Не беспокойтесь, я буду для вас хорошим гидом. Я много слышал об этом городе. Много из того, что о нем говорят, правда. В ночном клубе они ведут деловой разговор».